И практический опыт научили меня. Да, он очень виноват. Много, много виноват. Но вы могли его не слушать. Я был молод, а он был опытен. Слышишь? Ах, поясница болит. Это вроде знак отличия у деловых людей. Поясница. Александр, вы должны жениться. Вы... У вас есть талант литератора. Есть. Тетушка, за что же вы бьете лежачего? Это ты во всем виноват, Петр Иванович. Ты. Я? Ты. Это мне нравится. Я научила его ничего не делать и пить вино. Нет, ты смешал его понятия жизни. Нечему удивляться. Всё превратилось с нём в сомнение, в хаос. Он верил в любовь, в дружбу, Ах. в святость долга. А сейчас он ничему не верит. Жить бы ему при царе Горохе. Он верил в самого себя. Ах, поясница, моли. А ты без жалости разрушил его мечту, веру в свой талант. У его не было, Лиза. Был, был, был, был талант, был. Только требовал поддержки, а не насмешки и брани. Ох. Чему удивляться, что он упал духом? Ты никогда не мог понять, ты не хотел понять его. То, что годится и нравится тебе, другому, третьему, не нравится и не годится ему и другим. Не нравится мне, другому, третьему, чепуха, Виза, будет. Ты даже побледнела. Тебе нехорошо, что с тобой? Не тревожь с тобой, мне здорово совершенно. Да ты посмотри кругом. Разве я один так думаю и действую? Чего я от него требовал? Не я все это выдумал тоже Век. Так и надо слепо следовать тому, что выдумает твой век. Так все и свято, все и правда. Все и свято. Да неужели свято то, что нужно больше рассуждать, чем чувствовать? Да. И правда то, что нужно свое дело любить больше, чем любимого человека. Это всегда было правдой. Ох, поясница болеть не могла. Поясница. Хорош век. Нечего сказать. Очень хорош, моя милая. Очень хорош. Посмотри кругом. Всюду разум, причина, постепенность и отсюда успех. Ты посмотри на нынешнюю молодежь, как все кипит умственной деятельностью, энергией. Как ловко и легко они расправляются со всем этим вздором, что на вашем языке называется волнениями, страданиями и черт знает чем. Вот. Вот неужели тебя Александра не жаль? Не жаль, не жаль. Не жаль. Вот если бы у него болела поясница, я бы его пожалел. Дядюшка, ну неужели вы никогда не поймете, что ваша, как вы сами считаете, суровая правда есть на самом деле ложь. Это железная ложь, и я не могу ее разбить. Это, Александр, правда, и вот поэтому-то ты не можешь разбить ее. Нет. Да. Нет. Вы можете мне сказать... Что я должен делать? Могу. Что? Ехать обратно в деревню. В деревню. В деревню. Деревню. деревню. Подождите, Александр. Деревня. Надо все решить, все... Обдумать. Ну, заходи попрощаться перед отъездом и всегда помни, что у тебя есть дядя и друг. Александр, если понадобится надежная дружбы и участие, то... Деревню, деревню, не победил, не победил, не победил, деревню, деревню. Александр уехал из Петербурга. Прошло года полтора. Александр жил в деревне. Все было бы хорошо, но Александр к концу этого срока стал опять задумываться. Он стал размышлять о причине этой новой тоски и открыл, что ему было скучно по Петербургу. Он написал письмо к тетушке. Дорогая, «Моя тетушка, при прощании вы сказали мне, что если когда-нибудь мне понадобится ваша помощь и ваше участие, и вот настал момент, когда я понял цену ваших слов. Сколько я здесь». Господи, наверное, целую вечность. Месяц тому назад умерла моя маменька, и теперь я бегу отсюда, бегу навсегда. Что я здесь делаю? Зачем я вяну? Зачем гаснут мои дарования? Чем дядушка лучше меня? Чем другие лучше меня? Все сделали свою карьеру, а я как... Нет, к вам приедет не романтик, не мечтатель, не разочарованный. Нет, к вам приедет обыкновенный человек, каких в Петербурге тысячи, каким мне давно пора стать. И вот тогда увидите, на что я буду способен.